Глава 11 Данил. Приняв душ, побрившись, начал одеваться. Лилика на правах нашего имиджмейкера настояла на белом костюме. Ника одобрила. А я готов был надеть что угодно, только бы быстрее Ника стала моей женой. Посмотрел на часы. В ЗАГС к 11 А потом в церкви нас обвенчают в два часа. Я смотрел на свое отражение, вспоминал события последних двух месяцев. Три недели Ника провела в больнице. Зрение почти полностью вернулось, но доктор запретил перенапрягаться. Слава богу, операция не отразилась на здоровье малышей. Ещё в больнице мы сделали УЗИ. Малышей вправду двое. После чего я сутки улыбался, как идиот от радости. А Ника была в шоке. Но вся молодёжь клятвенно пообещала помогать воспитанием. Так что Ника немного успокоилась. Пока мы с Никой проводили дни в больнице, Лиля с парнями организовала всю свадьбу, за что ей огромное спасибо. Посоветовавшись с Никой, мы стали всерьёз подумывать над тем, чтобы открыть для Лили агентство по подготовке организации праздников. А что, пусть занимается любимым делом. Услышал внизу шум и гам. Парни прибыли. Интересно, после вчерашнего им так же плохо, как Владу? Или уже адаптировались? Я глубоко вздохнул. Откуда-то появилось волнение. Постарался не думать об этом. Позвонил Нике, послушал её голос, успокоился. Через пару часов она станет моей женой, перед Богом и людьми. Но, если честно, я уже давно считаю её своей женой. Последнюю неделю я её только так и зову. Жена. С большой буквы. С большим уважением и с большой любовью. Стараясь носить её на руках в прямом и переносном смысле. Она ругается, считает, что мне пока рано носить тяжести. Глупая, как будто она тяжёлая. Я уже опирался только на трость, хотя и без неё вполне мог обходиться. Но Ника возражала, поэтому, чтобы её не расстраивать, я покорно хромал с тростью. Зачем я волноваться в её положении? Посмотрел опять на своё отражение, вздохнул. Попытался завязать галстук бабочку. Тщетно, ничего не получалось. Выйдя в коридор, позвал Алекса. Вернулся к зеркалу, оставив дверь открытой. Через минуту Алекс показался в дверном проёме. «Звал? Чем помочь? На шатерный спирт принести?» С улыбкой спросил он. «Да нет, волнуюсь, конечно, но не до такой степени. В обморок не свалюсь». Улыбнулся я в ответ. «Ага, ты у нас в обморок грохаешься только при новостях об отцовстве. Так что в ближайшее время точно не свалишься». По-доброму подделал меня. Ещё на мальчишнике я поведал историю моего оморока. Сам не пойму, зачем. Точно был не в себе, не иначе. Ладно, проехали. Ты галстуки вязать умеешь? Он кивнул, завязал мне галстук. Я рад, что вы женитесь. Ника счастлива с тобой. Мне кажется, что только благодаря тебе она выздоровела. А я только благодаря ей. Просто сказал я, что, несомненно, было правдой. Алекс кивнул, о чём-то подумав, рассмеялся. Я вопросительно поднял брови. «Что ещё?» «Да так, вспомнил, как ты вчера последних строителей и дизайнеров выгонял. Бедняги сверхурочно пахали, чтобы Великий Королёв был доволен. Можешь же ты жути нагнать!» Всё смеялся он. «А я их честно предупредил, что у них ровно месяц. Он истёк вчера. Зато теперь у нас для малышней есть отдельные комнаты, и вам хватит места». Знаешь, да, мы с Яной давно хотели сказать. Спасибо, конечно, за приглашение, но мы хотим жить отдельно. Да зачем? Места-то хватит на всех. Да, хватит, вот только хочется свой уголок. Только не обижайтесь, лады? Я кивнул, а он продолжил, подойдя к окну. Вон, видишь соседский участок? Мы его на той неделе купили с Яной. Решили там делать ремонт, тоже хотим перестроить. Так что до свадьбы мы поживем с вами. а потом переедем. Всего пара минут, и мы у вас. И Нике с малышами поможем». Алекс присел в кресло, вытянул длинные ноги, грустно улыбнулся. «Ты знаешь, Дан, я тебе завидую капельку». Увидев моё удивлённое лицо, он поспешил пояснить. «Я тоже хотел свадьбу через месяц, и ребёнка, а лучше детей. Но вот понимаю, что Яна ещё молодая, ей нужно выучиться, профессию получить». Он грустно вздохнул, потом снова улыбнулся. Хотя открою тебе секрет. Надеюсь, что к свадьбе Яна всё-таки забеременеет. И Я рассмеялся. Вот у человека планы. И что, думаешь привязать её к кровати? Её не боишься? Да нет, только когда она голодная, саму малость боюсь. Ясно, удачи тебе с ней. Но знаешь, мне что-то подсказывает, что когда родятся малыши, Яна и сама захочет себе маленького. Твои бы слова, да богу, в уши. Ладно. Он встал. «Поехали уже твою невесту выкупать. Ребята там уже волнуются». Я кивнул, растолкал по карманам деньги, телефон, документы. Выйдя во двор, увидел парней. Все нарядно одеты. Головной болью не страдали. По крайней мере, так казалось. Я сел в заказанный лимузин. Следом влез Лёва. Он был свидетелем с моей стороны. Только мы сели, дверь открылась. Влад, засунув голову машину, протянул букеты для невесты и подружки. «Держите, иначе Лилька всех порвёт, если явитесь без цветов. Она у меня зверь», — сказал Влад, сунув букеты нам в руки. «И не вздумайте перепутать. Розовые, Ники». «Спасибо», — кивнул я. Наконец мы тронулись. Я уже ёрзал на сиденье от нетерпения. Хотелось увидеть Нику. «Не волнуйся ты», — подбодрил Лёва. Ты даже перед чемпионатами так не нервничал. Я вот лично никогда не женюсь. фиг надо, чтобы так волноваться? Не зарекайся, Лев. Возле подъезда дома Ники нас встречала куча девчонок во главе с Лилей. Мы, как только вышли из машины, встали плечом к плечу. Лиля придерчиво рассматривала нас. одобрительно мыкнов кивнула. Ну, если уж сам генерал одобрил, значит, всё в норме. Со смехом сказал Алекс, кивая в сторону Лили. Следующие 20 минут пронеслись как в тумане. Были какие-то конкурсы, вопросы. Парни дурачились, но все задания выполняли исправно. Когда я, наконец, оказался около закрытой входной двери, я опять разволновался, как мальчишка. Уже протянул руку открыть дверь, как мне начали доказывать, что дверь волшебная, а, следовательно, требуются волшебные слова. Набрав лёгкие побольше воздуха, я заорал во всё горло. «Ника, я люблю тебя!» Лиля, проводившая конкурсы, поморщилась. «Ты чё орёшь-то, как припадочный? Глухих нет!» «Это я так соскучился. Открывай уже!» Поторопил я её. Когда дверь открылась, я стремительным шагом направился в гостиную. Замер на пороге комнаты. Мой любимый ангел стоял у окна. Солнечный свет, струящийся сквозь тюль, создавал ореол вокруг всей фигурки. Рыжие волосы собраны в зателевую прическу. Фата, прозрачная как дымка, накрывала лицо. Платье выгодно подчеркивало изгибы фигуры. Плавно спускалось с бедер до пола, заканчивая шлейфом. На открытые плечи спускались локоны, маня завитушками. Так и хотелось накрутить их на палец и потянуть на себя. Я понимаю, что стою и перегораживаю всем проход. Но не могу ни сдвинуться, ни произнести хоть слово. «Вот, держи, а то забыл уже». Тихо пихая меня в бок Лёва, протягивая мне букет. Я киваю, беру букет в руку, медленно подхожу к моей, ржеволосой фее, ставшей смыслом моей жизни всего за несколько месяцев. Я вплотную подошёл к ней, протянул букет, не обращая внимания на Лилю, убеждавшую меня, что мне не стоит целовать Нику, так как испортится макияж. Да я готов был всё, что угодно сделать, только за один поцелуй моего ангела. Осторожно откинув фото назад, я заглянул Нике в глаза. Увидев у них слёзы, я судорожно вздохнул. Наклонился, нежно-нежно прикоснулся к губам. Прикрыв глаза, почувствовал, как меня переполняют эмоции. Оторвавшись от её губ, прислонился своим губом к её, внимательно смотря в глаза. «Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть в моей жизни», тихо, с дрожью в голосе, прошептал я. «Я хотел сказать ещё много всего». Пообещать ей, что всю свою жизнь буду стараться делать её счастливой до моего последнего вздоха, до последнего сердцебиения. И что после смерти она не отделалась от меня. Моя душа будет всегда искать её. Может быть, это бред, но сейчас я чувствовал именно это. Но вместо этих слов из-за спазма в горле, из лёгких вырвался только стон. «Я люблю тебя. Спасибо, что ты есть в моей жизни». Тихо повторила она. Ее глаза говорили мне то же самое, и сейчас, как никогда, я понял, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе. Конец первой книги серии «Сказки о любви». Текст читала Гиппи.